Наседка. Ранней весной ребята отправились с лесником дядей Федором помогать ему жечь в лесу хворост. Этот хворост остался от зимней рубки деревьев, и его нужно было убрать, чтобы очистить лес. Мальчики шли по дороге, весело переговариваясь и поглядывая по сторонам. «Хорошо в эту пору в лесу». Он, не оделся листвой, весь казался прозрачным, будто умылся весенними водами. Каждая ветка блестела на солнце. Осинник и орешник были сплошь увешаны длинными сережками, а молодые березки уже начинали чуть-чуть зеленеть. По кустам и деревьям на все лады распевали птицы, и, словно передразнивая их, в ближайшем болоте весело урчали лягушки. «Гляди!» «Гляди, сколько лягушачьей икры!» — воскликнул один из ребят, шедший по краю дороги. Он поднял с земли сучок и начал им легонько трогать огромные комьи прозрачной слизи, плававшие в придорожной канаве. Товарищи обступили его. «И ведь из каждой икринки голова стик выведется», — говорили ребята. «Тьма их тут будет, несчесть. «Ну...» «Молодежь, чего остановились? Пошли, пошли!» — окликнул шедший впереди дядя Федор. Все опять двинулись в путь, поминутно открывая новые и новые признаки весны. Вон в стороне сухой высокий бугор, лиловый от крупных, похожих на колокольчики цветов. Это цветет сон трава. А вот у самой дороги большая муравьиная куча, она уже ожила под лучами весеннего солнца, и издали кажется, что поверхность кучи вся движется, будто кипит темной блестящий смолой. Это тысячи муравьев светятся, бегают взад и вперед, чинят свой муравейник. — Ой, ребятки, сморчков-то сколько! — отозвался в сторонке чей-то радостный голос. — Вы что, по грибы в лес пришли? — опять окликнул ребят дядя Федор. Вот не возьму вас с собой, оставайтесь здесь. Нет, — Нет-нет, дядя Федя, мы тебя мигом догоним! — кричали ребята, собирая грибы, кто в шапку, а кто прямо в карман. Наконец добрались и до вырубки. Тут лежали большие кучи хвороста. Лесник показал ребятам, как нужно их поджигать. В эту пору, пока земля еще сырая, бояться пожара нечего. Но все-таки дядя Федор зорко поглядывал за тем, как в разных концах вырубки закурились синие дымки и начал весело потрескивать уже подсохший на солнце хворост. К запахам весеннего леса прибавился гриковатый запах дымка. Дядя Федор повел ребят на край вырубки, Там тоже виднелась куча хвороста, а за ней начинался лес. Ребята нарвали прошлогодние травы, подложили под хворост и подожгли. Пламя олизнуло сухую листву, и красноватые языки стали весело перебегать с ветки на ветку. Налетел ветерок, сразу раздул костер. Золотой сноп огня метнулся в сторону, и в тот же миг под хворостом что-то захлопало, зашумело. Большая пестрая птица вырвалась из-под веток и полетела вдоль вырубки, низко, над самой землей. «Тетерка — Тетерка! — вскрикнул лесник, бросаясь к месту, откуда вылетела птица. На земле из-под хвороста виднелось гнездо, и в нем крупные светлые яйца. — Гнездо сгорит! — закричали ребята, но лесник уже заминал ногами огонь. «Оттаскивай, сучья!» — командовал он. Все бросились на подмогу. Через минуту огонь был погашен. «Вот ведь что значит наседка? Детей выводит?» — покачал головой дядя Федор. «Люди рядом. Огнем чуть не спалило. Она сидит до последнего, терпит». «Придется эту кучу не трогать», — добавил он. Поправив растасканный возле гнезда хворост, мальчики с лесником пошли на другой конец вырубки. Смотреть еще раз гнездо тетерки дядя Федор не разрешил. — Нельзя ее больше тревожить, — сказал он. — Дня через два придем, тогда поглядим, вернулась к гнезду или нет. — Делать нечего, пришлось ждать. Очень хотелось ребятам на другой же день сбегать, посмотреть спасенное гнездо. Хотелось, да нельзя. Но-ка дядя Федор узнает, никогда больше в лес с собой не возьмет. Наконец прошли эти два дня, и вот ребята и дядя Федор опять в лесу, осторожно, стараясь не хрустнуть сучками, подкрадываются о них кучи хвороста. Сидит или нет? — Сидит, сидит! — первым заметил и зашептал лесник. Ребята сначала ничего не могли разглядеть. — Где, где? — Да вон, под ветками. Дети подвинулись еще ближе, и тут, наконец, увидели сидящую в гнезде тетерку. Вся пестрая, на пестрой земле она была совсем незаметна. — Рядом пройдешь — не приметишь. — негромко сказал один из ребят. — Сидит как тихо, ни одним перышком не шевельнет, — отозвался другой. — Боится нас, а гнезда не бросает, значит, гнездо ей дороже жизни. — Ну, ребята, нечего зря и тревожить, — сказал дядя Федор. — Пусть сидит, да птенцов выводит. — И лесник с детьми! Потихоньку пошли домой.